Глава первая, в которой герой строит планы на жизнь, а жизнь, в свою очередь, строит героя. Проблемно, выдыхаю я, глядя в разложенные на столе бумаги, и обхватываю руками коротко стриженную голову. Ира ты, Петька, вот уже я тебя, не слуха, донеслось из раскрытого окна. Я помуслился досадливо, а во дворе подложился шумный разнос несносного Петьки. Зажал было уши руками, но только укололся грифелем, да еще и обломав кончик чертыхнувшись негромко, отложил в сторону карандаш, потер потные виски и снова уставился в бумаге. «И если ты еще раз!» — разорялась проклятая баба, даже не думая приглушать голос, так что я зашипел от досады не хуже чайника на примусе. После неудачного мартовского восстания, подавленного исками с необыкновенной жестокостью, в Москве и Петрограде не было ни одного хоть сколько-нибудь заметного митинга. От цензуры и без того бессмысленно жестокая — и тупая, выплеснулась за рамки здравого смысла. Народ притих, но протестные настроения остались, покрывшись гнойной коровской гвардии, казаков, которых ради этого снимали с фронта, и не слишком многочисленных, но яростно патеотичных черносотенцев, которые выискивают крамолы и бунтовщиков с упорством психопатов. Сколько погибло народа во время мартовских событий, посчитать невозможно, но даже правительство, склонное при уменьшении неугодных эмоций в разы, а то и в десятки раз, говорит о тысячах убитых бунтовщиков. Я потом видел следы пуль на кирпичных стенах и плохо замытые следы крови, говорящие даже не о боях, а о расстрелах. А протест пока прорывается вот так вот, в готовности к скандалу, в громких разговорах, в угрюмом молчании. Многие даже и не понимают толком сути происходящего, и спроси их о протесте, участии в митингах или упасибо же в восстаниях, тогда же и не поймут вопроса. Или по малоумию своему начнут пенять на псаря, а не на царя, уверяя верноподнятческих чувствах и уступая за войну до победного конца, против социалистов, о которых малоумные знают только, что они злодеи из-за германцев. А я молчу. Пророков и детей, вещающих о новой революции, хватает и без меня. Хватает неглупых людей, понимающих суть происходящего готовиться, кто как может». Одни разжигают пожар революции, искренне или же просто желая вскочить на отъезжающий поезд. Другие тушат, столь же искренне полагая любой жестокостью, вполне уместными в свете надвигающейся катастрофы. Третьи, а вот последних большинство, и они готовы пойти за любой партией и любым лидером, который поведет их куда-то, к светлому или будущему, или к не менее светлому прошлому, не суть. Своего мнения они не имеют и колеблются вместе с линией правящей партии не будучи приспособленцами, а не искренне в своих колебаниях. И вот это страшно. А я вместо того, чтобы делать что-то для страны и истории, сижу над тетрадкой и пытаюсь вести воедино данные домашней бухгалтерии, латаясь скудноватым бюджетом многочисленные дыры семейной экономики. Финансовые неурядицы еще не постучались в наш дом, но сводить концы с концами непросто. С началом войны цены сильно выросли, и в первую очередь на продукты первой необходимости. Хлеб и крупы подорожали в 2-3 раза, и все кричит о том, что это не предел. Не слишком отстают мясо, яйца и молочка. Инфляция пока сдерживается искусственными, не всегда популярными методами, вплоть до продразверстки у крестьян, начато еще в 16 -м. Не знаю, я не экономист, я не могу судить здраво, но почему власти вместо кнута продразверстки не хотят применять еще и пряник, понимаю плохо. Вариантов на самом-то деле немало. Начиная от налоговых льгот добросовестным крестьянам в будущем, каких-нибудь специальных медалей и социальных ступенек, заканчивает, к примеру, созданием сельскохозяйственных кооперативов на специально выделенных для этого кабинетских землях. Немного, достаточно несколько процентов. Да вхате даже самого намерения передать часть кабинетских земель в руки крестьянских общин, и у Романовых не будет более крепкой поддержки за всю историю Российской империи. Но нет, не понимаю. Впрочем, я не экономист, не социолог и тем паче не политолог. Все мои рассуждения дилетантские и поверхностные, а ситуацию я рассматриваю с точки зрения человека 21 века. Так, отбросив посторонние мысли, возвращаюсь к исчерканной пометками тетради. Это не просто дебет-кредит с покупкой говядины и яиц, а настоящее уравнение со многими неизвестными. Значительная часть моих доходов несколько... виртуальна. Да, наверное, так можно сказать. К примеру, часть доходов от букинистики составляют книги, и ценность некоторых тому достаточно велика. Но конъюнктура этого рынка очень специфична и куда как сложнее той же торговли зерном, даже в военное время. Нужно учитывать массу факторов, в том числе и переменчивую моду на каких-то писателей или жанровые направления, а революция. Несколько месяцев и страну начнут покидать состоятельные люди, по мере возможностей увозя с собой все самые ценные, в том числе, разумеется, и книги. А сама Российская империя. В ближайшие даже не годы, а десятилетия книжный рынок, да и антикварный вообще станет здесь уделом немногих коллекционеров. Понушительный пласт людей, которые в принципе могут что-то покупать и продавать, исчезнет на долгие годы. Собственно, в Европе и США сильно просядут цены на старинные и редкие книги, антиквариат, драгоценности и прочие предметы роскоши. Потом поток эмигрантов из Российской империи станет шире, а господа-товарищи развернут торговлю предметами искусства, антиквариата, и другими ценностями, и, что характерно, за «мммм», Другая часть моих средств вложена в антиквариат. Ну как вложена? На Сухаревке я бываю часто, да и не только там. Порой натыкаясь на интересные образчики старины, которые можно приобрести замечательно задешево. Бывает, что я ошибаюсь. А еще чаще мешает сознание человека 21 века, и покупая вещицы, которые станут ценными лет эдак через 70. Больших капиталов я на этом не нажил и вряд ли наживу, да и все маломальские ценные вещицы я стараюсь переправлять в Данию к матери, но там далеко не все просто. А еще нужен обменный фонд, которым я пытаюсь жонглировать в свою пользу. Не всегда финансовую. Иногда обычные запонки, красная цена, которым не больше червонца, могут оказаться решающим аргументом для коллекционера, сподвигнув его на что-то нужное мне отдельные вещи вовсе нематериальные, как, например, обещание Макса Волошина, проживающего на ней в Крыму, непременно побывать на свадьбе моей сестры, намеченной на июле 17 в Севастополе. Ресурс? Безусловно. А если так, быстро выписываю на тетрадном листке имена людей, бывающих у Волошина на его коктебельской даче. Брюсов Белый, Мандельштам, и начиная припоминать их сильные и слабые стороны, привычки и особенности характера. Большинство из них я знаю как минимум заочно, состояв переписки. Я по-прежнему не вхожу в число людей искусства, по крайней мере, в его настоящем, а не в богемно-интеллектуальном смысле. С кем-то я пересекался как букинист и антиквар, последний скорее как посредник и иногда эксперт. С кем-то как переводчик, ценимый за способность перевести текст не просто максимально точно, но и с учетом особенностей регион, в котором родился, вырос или долго жил автор. Это далеко не так просто, а ведь порой перевод напрочь меняет смысл исторического трактата или поэтического образа. С другими я знаком как домашний учитель их друзей или как член гимнастического общества, а с некоторыми, как, например, с непокойным Барсовым, и вовсе познакомился на Сухаревке. Так, ставлю галочку напротив белого. Его увлекающегося оккультизмом и гимназических времен зацепить несложно. По крайней мере мне, человеку, отец которого в той еще жизни предпочитал всем телеканалам звезду и РНТВ тв Мистической разного рода на сухаревке валом. А я, вскорбленный РНТВ и воспитанный интернетом благодаря курсу по искусству университета Барселоны, смогу не только отличить одну дрянь от другой, но и придумать ей интересную и правдоподобную историю. Стыдно ли мне? Да ни капли. Я точно знаю, что Белый собирался провести лето в Крыму. А от Коктебеля до Севастополя всего-то 142 километра по прямой. Откровенную ерунду я покупать не буду, а вещь с историей ценилась всегда. Собственно, порой история вещи более важна, чем ее качество. А выдуманная она? какая собственно разница? Куплю, сочиню что-нибудь интересное и отправлю в подарок, решил я, а потом как бы, между прочим, и на свадьбу Любы можно пригласить. Да, решено. Решив отчасти проблему приглашенных гостей с нашей стороны, несколько расслабился. Проблема эта на самом деле стояла более чем остро. Кто у нас со стороны невесты? Папенька? А это не лучшая реклама, знаете ли. А вот если будет не только Юрий Сергеевич и пара-тройка гимнастических подруг Любы, но и Волошин, Белый, да два-три профессора, отдыхающих на этот момент в Крыму и попавшихся мне на карандаш, то сторона невесты будет выглядеть вполне пристойно. Расслабившись, я замурлыкал одну из моих любимых песен. «Гей де стам де воды, сивна коня козак молодой, плаче молода девчина, и де козак з Украины». А в голове между тем уже вылезли другие проблемы, и первейший из них чертов ресторан. Папенька, который, по идее, должен оплачивать все веселье, как-то хитро вывернул эту ситуацию. Во все веселиться собирается он со служивцами, а расплачиваться предстоит мне. Все это, разумеется, под соусом того, как он гордится моей самостоятельностью, обложил грамотно. Понятно, что опыт по части халявных застолей у дрожайшего родителя невероятный, но. Вот зараза, ругнулся я, начал наприкидывать бюджет и приходил в самое дурное расположение духа. Папенька делает уверенные шаги навстречу маразму и Альцгеймеру, а вот подишь ты. И денег жалко, и обидно, встал со стула, я подошел к окну и некоторое время бездумно глядел на улицу, где в пыли резинные куры. — Грамотно, — еще раз повторил я. Вот как хитро вывернул все, зараза. Выходит так, что если я отказываюсь оплачивать за столе, то тем самым я как бы отказываюсь от эмансипации. Пусть частично, пусть ненадолго, но крови мне это выпьет немало. А если соглашаюсь, я потер подбородок, на котором юношеского пушка нет и в проекте, то тем самым даю слабину, но уже с перекосом в другую сторону. Тогда Юрий Сергеевич пиявкой присосется к моему кошельку, попытается, по меньшей мере. — Да, релема. Настроение расстоянии испортилось, и по всему выходит, что, в принципе, вывернуться из дурной ситуации, в которую меня загнал дорожайший родитель, я, в общем-то, смогу. Вот только нервов он мне при этом намотает, на хорошую канатную фабрику хватит. А еще одноклассников бормочу расстроено, хотя... стоп. Начала осторожно наклевываться мысль о том, что все эти мероприятия можно и совместить. А поскольку мои сверстники и так называемые друзья детства почти сплошь гимназисты, то в ресторане им путь заказан, что остается? Пикник. Не та пролетарская иногда на траве с вареными яйцами, коском и огурчиками, а вполне серьезные мероприятия, но это обойдется мне намного дешевле. «Гей-гей-гей Соколи!» — снова начал напевать я, воодушевленный листая записную книжку. Знакомых с дачами, в том числе и собственными, у меня полно, и многие из них не раз и не два приглашали меня без всякого стеснения и непременно с друзьями и родными. В устах человека и искусства такие слова значат не слишком много, но все же. Другие приглашали не столь охотно, но могут одолжить пустующую дачу в обмен на что бы то ни было. Придется ходить, посылать с мальчиками письма и всячески потрудиться, но проблема решаема. И кажется, есть возможность обойтись малой кровью, то бишь обменять на дачу и услуги кухарки, букинистику и антиквариат, который в свете приближающих событий становится в моих глазах все менее ценным. «Оминайте горы, лисы, долы! Дзвин, дзвинь дзвин, дзвиночку Мистеповый дзвин, дзвин, дзвин. Плача, плача, девчинонька, люба моя ластевонька, а я у чужом краю сердце спокойным немая. Досидевшись за бумагами, до затекшей шеи и начавшейся было головной боли, опомнился уже к обеду. Да и то, если бы незаботливая глафира, приоткрывшая дверь кухни и начавшая полотенцем гнать аппетитные запахи. А я несколько раз заставал ее за этим занятием, в чистую часть квартиры, залипнуть за работой я мог бы и до сумерек. Юрия Сергеевича не будет, распевно поведала мне служанка, ставя на стол супницу с пахнущей ботвиней. С вечера еще предупредил, что не придет на обед. И то радость, еле слышно, пробормотал я, усаживаясь за стол, накрытый на меня одного. Глафира сделал на эту мою ремарку правильное лицо, воспитанный служан служанки, принялась подавать еду, выкладывая попутно всякие забавные новости и слухи, принесенные с рынка. Это у нас что-то вроде негласного уговора. Если папеньки дома нет, новостями делится Глафира, создавая звуковой фон и заменяя отсутствующие пока радио и телевизор. Но если дома дрожайший родитель, звуковой фон создают он, с упоением пересказывая в тысячи раз байки о временах своей легкой молодости, с каждым годом становящиеся все завиральней и нескладней. Потянув носом под пчелиное гудение Глафиры, принимаюсь за еду. Девочек сегодня тоже нет, и если честно, меня это не слишком огорчает. Я не то чтобы не хочу их видеть, вот уж нет. Отношения наши далеки от идиллических, но новые правила игры сестры поняли и приняли. Ровные у нас отношения, и меня это вполне устраивает. Я рад их видеть и общаюсь не без удовольствия, но иногда хочется просто тишины и пустоты. Чертовски надоело совместное проживание с людьми, которых ты не сам убирал в соседей. путь они даже хоть в столь раз родственниками». Люба сейчас дает частные уроки и склоняется к тому, чтобы принять приглашение родителей одной из учениц и ехать вместе с ними на дачу до конца месяца. Но как бы то ни было, она пропадает с утра и почти до вечера, занимается с детьми не только как учительница, но и уступая в роли бонны. Сколько ей за это платят, я решительно не в курсе, но подозреваю, что немало. Но и вроде как, я стараюсь не уникать, одновременно идет подготовка к свадьбе. Здесь вообще все сложно, подготовка идет одновременно в Москве и Севастополе. Я честно пытался понять и даже пережил стадию «а вот здесь кружево опустим». Сломался на экзистенциальных рассуждениях сестры о важности места свадьбы в семейной жизни, роли правильно подобранной шляпки для будущего ребенка и необходимости найти строго определенный сорт бумаги для изготовления пригласительных открыток. Отсутствие нужной бумаги, как я понял, ставило крест на счастливой супружеской жизни, обрекая сестру на позор, страдания и кармические муки в грядущих перерождениях. Пугала даже не сама экзистенциальность кружев, шляпки и места и свадьбы, но и построение разговоров, в которых Люба перескакивала с темы на тему, с грацией горной Серной, А я решительно не успел за изысканными полетами ее логики. В общем, я свел Любу со своими знакомыми, исчезла людей искусства, повещал тем хлопоты и участие некоторые интересные вещицы из своих запасов, да и выделил, на все про все, 300 рублей. На этом мое участие в подготовке к свадьбе и закончилось. Попытки привлечь меня были и в дальнейшем, но я рыкнул, рявкнул и был назван букой и таким же, как и все прочие мужчины. Нина, всецело поддерживающая сестру, во мне разочаровалась, и она думала обо мне лучше, чем я того заслуживаю. Вздохи, выразительные глаза и тому подобные вещи оставили меня непробиваемым, по крайней мере внешне. В общем, к апрелю во мне окончательно разочаровались и оставили в покое. Непрививаемость далась тяжело, но девочкам от меня нужны были не столько деньги, хотя и не без этого, сколько личное участие во всякой ерунде, которая вот прямо сейчас приходила в их головы. Вся эта бесконечная суета, обсуждение, эмоции, а то, что это помешало бы мне зарабатывать деньги, так это ерунда и мещанство. Так и живем. После еды я долго и вдумчиво пил чай с травами, заливаю себе одну чашку за другой и пытался сосредоточиться на работе, но нет, ни настроения нет, ни пожалуй возможности. Опять начала стучаться в виски мигрень, и я решил за лучшее не провоцировать. Улегшись на кровать со списками нужных и полезных людей, с полчаса перебирал их, откладывая не без сожаления один за другим. По летнему времени большая часть моих контактов отсутствует в Москве. Дачи, поместья, курорты Крыма и Кавказа. Есть и оригиналы, предпочитающие боевые действия, но таких не слишком много. В Лейб-гвардии, Уланском и ее полков, воюет Гумилев и воюет, судя по наградам, лиха. А остальные все больше по запасным полкам, да в земгусарах обретаются. Здраво, как по мне, позиции солдатушки-ребятушки нашему царю показали фигу, умрем все как один, всегда была для меня непонятной. Другое дело, что некоторые из этих богемных особей агитировали и продолжают агитировать за войну до победного конца. К таким у меня другое отношение». Одно — Макс Волошин, который последовательно высказывался против любой войны. Другое — рифмоплеты и агитаторы, кричащие «Священный» и «Второй Отечественный» из уютных петербургских и московских кабинетов, на собраниях земгусаров в глубоком тылу и прочих стратегически важных для фронта местах. Я продолжаю с ними здороваться, улыбаться при встрече, и вести, будет такая необходимость, возникнет вежливую переписку. Публики такого рода достаточно много, и намеренно усложнять себе жизнь я не собираюсь». Они, как это часто бывает, при власти, авторитете и жизненных благах. Другое дело, что дела иметь с ними я буду, а вот именно что дружеских отношений – это уже вряд ли. Может, некоторые из них в будущем как-то реабилитируют себя делами, тогда да. Есть, в конце концов, и искренние болваны. Я бы даже сказал, немало. Листаю машинально, отпустив в поводе своих мыслей. Иногда это приводит к интересному результату, а иногда и... вот оно... И я еще раз посчитал имя, соотнес его с имеющейся информацией и удовлетворенно улыбнулся. «Какого черта я буду тратить время на нудные размышления? Где и как я могу найти дачу, если есть люди, для которых информация — это профессия?» «Гей-гей-гей, соколь!» соколи, я, вставаясь с кровати и быстро одеваюсь. «Так, а где мои ботинки для фехтования, а?» Искомое быстро нашлось, и я продолжил собираться. Оминайте горы, или долы!» «Звинь-звинь-звинь-звинь-звиночку, звинь звень, звень, звеночку, степовий и вороночку уходите Алексей Юрьевич», — поинтересован с выглянувший из кухни. «Да». Вбиваю ноги в полуботинки и подхватываю сокояж со спортивной одеждой. «Гимнастическое общество, дойду по делам, но и так разомнусь заодно». «К ужину ждать, поинтересован служанка?» «К ужину», — задумаюсь я, а потом вспоминаю привычки Владимира Алексеевича и решительно мотаю головой. «Не стоит». Жаль, жаль за милую, за ридную стороною, Жаль, жаль сердце плача, Больше и не побачу. Трамвай, как назло, медленно раскачиваясь и нервы рассыпаться на части, отчаянно трезвоня извозчикам и пешеходам, Не торопящимся убраться с пути. Всю поездку я бездумно перелился в окно, Так и это, поворачивая предстоящую беседу В зависимости от того, Кого именно я встречу в здании общества. Но, наконец, трамвай остановился на Садово-Кудринской, не от здания реального училища, где и снимает помещение гимнастическое общество «Сокол». Передеваясь в пахнущей казармой маленькой раздевалке, здороваюсь с этими, многие из которых на слуху обыватели и столетия спустя. А пока переговариваются напротив меня братья-старостины, со старшими из которых я приятельствую, а остальным покровительствую. Да, странно немножко, и от таких флешбеков у меня иногда коротит и кажется, что мир вокруг виртуальный и совершенно вот ни капельки не настоящий. Но потом проходит, и я уже привычно веду переписку с Цветаевой, напоминаю Мандельштаму о долге, и даю уроки бокса старшему из братьев старостиных, который пока просто колька, и не скоро еще станет Николаем Петровичем. Странно понимать, что эти вполне выничные деяния автоматически сделают меня персонажем из учебников истории. Из тех, кому посвящено один-два абзаца в развернутом исследовании о по-настоящему известном человеке. «Давно тебя не было», — посел Коля, пожимая руку. «Далеко пожимая плечами и наклоняюсь завязать обувь. Пока от Милютинского переулка до Садовой доберешься, уже всякое желание к спорту пропадет». не в ответ, но в этот раз хоть спорить не стал. «Я склоняюсь к идее, что если дорога до спортзала занимает в очень сложности 40 минут и больше, то лучше искать местечко для занятий поближе». Ну или просто дома заниматься, что я, собственно, и делаю. А Коля из тех, о ком говорят бешеные собаки, семверстный крюк. Здоровья и упорства в нем на троих хватит. И по молодости он пока не понимает, что люди разные, и что далеко не все ставят спорт своей жизни на первое место. Да даже на второе. Пришел позвенять клинками, сменил он тему. Да, в славки, и Коля заторопился. Пять минуточек буквально зачастил он. Ты мне тогда показывал интересную комбинацию, а я что-то загонялся и запамятовал. Пять минут киваю я и прямо в раздевалке показываю братьям старостиным ту самую интересную комбинацию с альстепом, которую они никак не запомнят. Сильная штука бокс", – бокс, снисходительно говорит один из борцов, но главное – вот. Он назидательно показывает кулак размером побольше головы младенца, и я вежливо соглашаюсь. Иногда масса и правда решает. Зачем спорить? Иногда, особенно в тесноте раздевалки или в спортивном поединке, в трико может зарешать и масса а так? На открытом пространстве он до меня просто не дотянется. А я, не полагаясь на силу удара, всегда ношу кастет в кармане. И убежать, если что, не постесняюсь». Он довольно сопит и рассказывает что-то нароучительное, пытаясь перетащить меня в свою силовую секту. Но я ускользаю из них три ловушки, объемистых мышц, тестостерона и костной язычия, поставив на его растерзание старостяных. «Ба!» — издали заорал потное косматое чудовище, повернувшись ко мне своим багровым ликом и перехватывая мяч. «Стоик!» Давно тебя не было в наших пенатах. Ну, рассказывай. Да некогда, дядя Геляй, повинился я, невольно улыбаясь и стараясь выдержать чрезмерное рукопожатие силача. Ты и сам знаешь, не близко живу. Один, иногда два раза в неделю захожу, больше просто некогда. Владимир Алексеевич, журя меня вполне по-приятельски, без внимания на возраст, вывалил кучу интересных новостей, слухов, сплетен и фактов. Клинками позвенять пришел, поинтересовался он, наконец, обратил внимание на мое обмундирование. Ну и славно, в кои-то веки. Геллеровский весьма недурственно владеет клинком, а уж поправкой на возраст и подавно. Собственно, из-за него-то я и стал посещать фехтовальный зал. Не отрицая пользу фехтования как такового, я все-таки не вижу в нем занятий, которые мог бы сделать своим хобби. Заглянул, оценил контингент, занимающихся фехтованием, да и стал захаживать. Связи. Народ здесь не самый титулованный, но, что называется, вхожий. Ну и второй момент. В преддверии апокалипсиса хотя бы базовые принципы фехтования лишними не станут. Белое оружие пока более чем в ходу, да и умение вытянуть противника дрином по спине в крестьянской и пролетарской культуре более чем развито. Разминаюсь как всегда, тщательно, верный правилу, лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Дядя Геляй, отрабатывающий клинком фехтовальные элементы, неподалеку только ухает, довольно глядя на мои мостики, шпагаты и хождение на руках. Он в юности и сам был не чужд акробатики, отчего полагает себя в ней экспертом, имея экзесисы навивают на Владимира Алексеевича ностальгические воспоминания о молодости. Вдоволь с ним позвеняли клинками, и я, несмотря на всю свою реакцию, был многожды убит, ибо опыт рулит. Потом уже в душевой поделился с ним дачной проблемой. «Ерунда!» — выхнул он моржом, поворачиваясь под струями ледяного душа. «Решим, только вот...» Он повернулся ко мне и приоткрыл один глаз, спокойно выдерживая бешеный напор ледяной воды, льющейся на голову. «У нас, в твоей весовой категории, боксера не хватает. Ты как, сможешь выступить?»